Мария. 12 января 1946 года страна жила своей обычной государственной жизнью. В передовой статье «Правды» сообщалось о неустанной заботе товарища Сталина, большевистской партии и советского правительства об укреплении колхозов и совхозов, о повышении жизненного уровня всего народа. Наркомат молочной и мясной промышленности издал приказ номер 31 «Убийский» А в итоге Всесоюзного социалистического соревнования за декабрь 1945 года в Москве начались финальные матчи первенства по хоккею. В первой же встрече Спартак победил Московское Динамо со счётом 1:0. В тот же день, 12 января 1946 года произошло ещё одно событие. Было оно неприметным, не торжественным, и лишённым не то что всесоюзного, но даже самого захудалого районного значения. О нём не сообщалось в газетах и не объявлялось по радио. Было бы даже странно, если бы среди маршей и бодрых новостей вдруг сообщили об этом. И вообще, кроме нескольких усталых голодных людей, это событие вряд ли кто заметил. А случилось вот что. В день, когда советские любители хоккея следили за напряжённой борьбой между «Спартаком» и «Динамо», а наркомат мясной и молочной промышленности докладывал об итогах соцсоревнования, скончалась в СССР незаметная старуха Мария Данилова. Скончалась она в одном из исправительно-трудовых лагерей, хотя где, в бараке или в лазарете, неизвестно. Да и название лагеря нигде не значится. Как отнеслись к этому привычному для лагерной жизни происшествию бывшие при этом люди, тоже неизвестно. Искали, должно быть, у старухи пульс и не нашли. Послушали сердце тоже тишина. После чего сняли отпечатки пальцев, как то требовалось для документа. Должно быть было оповещено и лагерное начальство, чтобы сделать нужную запись и снять умершую со скудного лагерного довольствия. Наконец, должен был прийти кто-то из похоронной бригады. Обычно это были уголовники, имевшие к покойникам свой интерес. Обыскивали одежду и оглядывали рот, нет ли золотых коронок. Потом скидывали в ров, присыпали мёрзлой землёй и слегка притаптывали сверху. А ведь могла она, Мария Фёдоровна Данилова, и жить получше, и умереть покрасивее. И происхождение у неё по советским понятиям было самым, что ни на есть подходящим, рабочим. Родилась в семье ткача Фёдора Усачёва 25 февраля 1884 года в Юхнове во Владимирской губернии, и дальнейшая биография тоже вполне соответствовала: прямо хоть в рамку бери. Отучилась в сельской школе, работала мотальщицей и ткачихой, а в 1918 году и в партию вступила. Вот и продолжали бы товарищ Данилов в том же правильном духе. поддерживали бы генеральную линию, выступали бы со своим рабочим словом на собраниях, боролись бы с недобитыми буржуями и попами. Глядишь, и холодным днём 1946 года не на лагерных нарах отходили бы, а в благоустроенной советской больничке, может, даже кремлёвской, и не обязательно отходили, просто подлечились бы, понаблюдались бы в светил и корефеев. 62 года не такая уж старость, если разобраться. А помирать нам рановато, как справедливо сказано в песне. Жили бы и радовались, Мария Фёдоровна, совсем советским народом, строителем коммунизма. Только что-то не сладилось у неё с этим коммунизмом. 2 года побыла в партии и вышла. От чего? Тогда же, а может, чуть позже пришла в церковь. И не просто пришла, многие приходят, а всю себя принесла в неё без остатка только как это случилось опять же кривой знак вопроса мы вообще мало что о ней знаем о марии даниловой известно что замужем была отсюда и данилова вместо девичьей усачёва но кто был этот муж данилов долго ли прожили совместно пыляться наверное по архивам какие-то записи или уже не пыляться много воды утекло много пожаров отгорело Лён. Поля цветущего льна, точно синим снегом присыпанные. Чудное растение, лён-долгунец. Вырвать легко, а разорвать трудно. Крепкое. И нить из него прочна. С древности полюбил человек лён, как полюбил хлебный колос и виноградную лозу. Из чистого льна ткались одежды иудейских священников. И саван, в который обёрнут был перед погребением Христос, тоже льняным был. Воращивание льна было историнным северорусским промыслом. Лён долгунец легко выносит холода, хорошо чувствует себя среди лесов и болот. Голубоглазый красавец среди седых старцев хорош. Это про лён в цвету. Седые старцы, густые, клокастые туманы, которыми богат север. Городок Юхнов, где родилась Мария и Гаврилов Ям, куда перебралась потом. были исконными землями льнопредения. И отец ее, Федор Усачев, и сама она всю жизнь по льну работали. В начале XX века Россия производила три четверти всего льняного полотна в мире. А потом пришла Великая война, как называли тогда Первую мировую, а потом 1917 год, и покраснели синие поля от крови, повяли от слез. Россия лен, Россия синь, «Россия — брошенный ребенок». Николай Асеев. «Россия издали». Место называлось Гаврилов-Ям. Городом он сделался в 1938 году. Мария Федоровна этого события уже не застанет. А когда перебралась сюда, это был еще поселок, хотя и крупный, и от Ярославля недалекий. Посреди поселка протекала та же, что и в Ярославле, речка Которосль — богатая лещом, плотвой, судаком и прочей полезной рыбой. В поселке имелся льнокомбинат, построенный в начале 1870-х промышленником Лакаловым с участием английских инженеров. Новой властью он был переназван в зарю социализма и прославился огромными кумачевыми скатертями со знаменами и звездами. Они ткались к съездам партии и покрывали столы на кремлевских обедах. На этом комбинате Мария Фёдоровна и работала. В 1933 году её арестовали в первый раз за укрытие церковных ценностей. Какие ценности укрывала, не указано. Кругом закрывались храмы, оклады утвари шли на переплавку, прочее сжигалось. Может, пыталась Мария Фёдоровна что-то спасти, вынести тайком. Икону в укладе или крест неизвестно. К чему приговорили несознательную гражданку Данилову МФ тоже. В одном документе сказано, что вроде 2 года отсидела, но нигде больше упоминаний об этой отсидке нет. Да и редко за укрытие церковных ценностей тогда такие сроки давали. Сажали и казнили пока без особого сладострастия, большая кровь была ещё впереди. Длинное белое поле, три креста. На двух в несуразных позах повисли разбойники, мучились видно ужасно, головы запрокинуты, руки заломлены, а он висит спокойно. Поле огорожено колючей проволокой, лают собаки, на проволоке местами повязаны платочки, дело рук несознательных граждан. А вот и сами несознательные граждане стоят длинной тёмной очередью. Дует ветер, морозно. Очередь в основном женская. Мужчины проходят мимо, иногда озираясь, подходят к кочереди, что-то глухо в воротник говорят, крестятся и быстро отходят. А женщины стоят, поёживаясь на белом ветру, притоптывая кто валенками, кто худенькими сапожками, кто ботинками на картонной подошве. Глухо гремит оркестр. Это Мари, имя означающее горькая. Зовут их всех по-разному, но они Мари. Марий, Маруси, Маши, Мары, Манки, Маняши, горькие последовательницы его апостолки. Через пустоту поля петляет очередь. Прохаживаются вдоль неё бритые парни в шинелях, проверяют документы, дымят махоркой, иногда выводят кого-то из очереди в воронок, хонжит чёрная Маруся тарахтит рядом. Марш из репродуктора сменяется новостями. Новости танцем маленьких лебедей. Лают собаки. После лебедей передают ещё какие-то жемчужины классики. Очередь понемногу движется. Не разговаривать, ходит брит с салыми ромбами госбезопасности в петлицах. У крестов не задерживаемся. На дощатом по мости, возле крестов, что-то хрипло выкрикивает районный лектор о вреде религии, пускает в очередь брошюрки. Кто-то берёт, кто-то сразу машет сам свой атеизм читай. кто-то, взяв, пытается незаметно бросить на снег. Но какое тут незаметно? Вон сколько наблюдательных глаз так и пяльца, так и горят серым огнём. Сон, не сон. Никольская, она же фабричная, церковь в Гаврило-Вяме была старинной, 1798 года постройки. В начале 20 века на средства Владимира Лопатина, зятя устроителя местной ленопредилки Локалова, была заново расписана и расширена. Освящал обновлённый храм местный архиепископ Тихон, будущий всероссийский патриарх. Церковь пережила и революцию, и гражданскую войну, и первые шумные пятилетки. В начале 1930-х настоятелем в ней был сорокалетний священник Дмитрий Суворов. А Мария Фёдоровна была в церковном совете. С комбината ушла, то ли по возрасту, то ли уволили её после первого ареста как чуждый элемент. Переселилась в ближайшую к Гавриловой Яме деревню Гагарину, трудилась в совхозе разнорабочей. Главным её делом оставалась Никольская церковь. Была Мария Фёдоровна, по воспоминаниям жительниц Гаврилова Яма, в те времена ещё школьницей, в церковных делах строгой. Даже советские учебники в храм не разрешала девочкам вносить, когда те после школы туда забегали. — Ты, родная, книжечки-то оставь на паперти. А одна жительница даже помнила стихотворение Федора Глинки, которому Мария Данилова ее научила. — Если хочешь жить легко и быть к небу близко, держи сердце высоко, а голову низко. Сон не сон. Вот стоит она. держа низко голову. Легкий снег идет, лают собаки. Дошла ее, Марийна, очередь до крестов. Впереди нее женщина, у самого того креста стоит на коленях, быстро со всклипом целует. «Господи!» — слышен ее шепот. «Что ж такое ты сделал, что они снова тебя распяли? Что натворил-то, а? Проходим, проходим, гражданочка», — гнусавит бритый в шинели. Он вас всё равно не слышит. Он мёртв. Есть заключение медкомиссии. Господи, что ж ты молчишь-то? Теперь Марии черёт. Стоит она у креста. Столько сказать хотела, а все слова колом в горле встали. Только дерево обструганное гладит. Спохватилась, в сумку полезла. Это ещё что за тряпки, глядит на неё бритый. Саван, саван ему, льняной, сама от кола. Никаких саванов, Вздадите его в то окошко, махнул в конец поля. Обернуть его надо, нет, отступает Мария. Обернём, глядит брит и куда-то в сторону. Обернём, завернём. Ступай, мать, ступай. Мария спускается с холмика, прижимая к себе саван. Из репродуктора гремит песнь из кинофильма Встречный. Мария идёт по полю. Кудрявая, что ж ты не рада? поёт репродуктор. Весёлому пенью гудка сыпал снег. В октябре 1936 года Никольскую церковь закрыли. Проголосовали в местном начальстве, отстукали на машинке, приложили печать и закрыли. Пошла Мария Данилова по деревням собирать подписи граждан против закрытия. В Ярославль ездила, в Москву. Пригодились навыки, полученные за короткое время пребывания в партии. Знала, как с властью разговаривать. В какой-то инстанции, судя по всему, ей удалось добиться положительного решения, такое бывало. Изредка, одно из 100, но бывало. Принималось решение вернуть церковь верующим. Принималось. Только выполнять его местные органы, как правило, не спешили, либо отмалчивались, либо выражали протест, и начиналась долгая переписка. И если сверху не слишком давили, то верующим ничего не возвращали. Да и что возвращать, если отнятые церковные здания скоренько переоборудовались под склады, зернохранилища, школы. Всё это местные власти по идее должны были строить сами, но проще было отнять. Таким был видный случай с Никольской церковью. Что-то было в Ярославле или Москве Решинов в пользу прихожан или просто пообещали, мол, разберёмся. Подождите, граждане верующие. И они ждали. В ожидании прошла зима, В начале весны, как потеплело, Гаврилов-Ямские власти принялись рушить колокольню, и прихожане решились на последнее средство. 10 марта 1937 года около 80 человек направились в сельсовет с требованием открыть церковь. Впереди шла Мария Федоровна. В сельсовете были уже предупреждены, была вызвана милиция, пришедших разогнали. В публикациях о Марии Даниловой Обычно пишут, что это послужило поводом для её ареста. Это не совсем так. Арестовали её только через полгода, уже после известного, а тогда секретного приказа НКВД от 30 июля 1937 года, раздувшего пламя большого террора. С августа по ноябрь 1937 года только в одном Гаврилов-Ямском районе было арестовано и расстреляно 7 священников. Ян Морев, Сергей Морев, Николай Соколов и Иван Соколов, Федор Груздьев, Николай Измайлов и Дмитрий Суворов, настоятель Никольской церкви Гаврилова Яма, арестован 11 августа 1937 года, через 9 дней, 20 августа, расстрелян. Её разодралась надвое завеса храма. Завес, ткавшийся из чистого льна, из белой, алой, голубой и пурпурной льняных нитей. И были на ней вышиты звезды небесные. Висела один год, после чего благоговейно снималась и уносилась в храмовое хранилище. На ее месте утверждалось новое. Ткали ее девственницы, жившие при храме. И Дева Мария, живя до обучения при храме, верно тоже ткала такие завесы вместе с остальными. И вот разорвалась льняная завеса надвое. сверху донизу, и льняные скатерти со звездами, что ткались в Гаврилове яме для кремлевских перов, разорвались надвое, и потемнело небо, и звезды над Кремлем померкли, и мертвые вышли из своих гробов и бродили по улицам, и трудно было отличить их от живых. 25 октября 1937 года ее арестовали. Основанием стали показания ткачально-предельной фабрики «Заря социализма» Фёдора Липатова. В апреле 1937 года он якобы видел через неплотно зашторенное оконце, как в доме Даниловой собирались шесть человек, в том числе и три священника. Все эти лица, тесно между собой связанные и среди населения, ведут контрреволюционную повстанческую деятельность. Исходя из этого, я заключаю, что в посёлке Гаврилов-Ям существует церковно-повстанческая группировка возглавляемый бывшим попом суворовым. Потом в 1956 году, когда управление КГБ по Ярославской области вернётся к делу Даниловой, Липатов полностью откажется от своих показаний. По его словам, его вызвали тогда в райотделение КВД и дали подписать заранее отпечатанный протокол допроса. А когда он отказался, стали давить Боясь, что его самого арестуют, он и поставил свою подпись. А тогда Даниловуй было предъявлено обвинение: участие в контрреволюционной церковно-повстанческой группировке, участие в нелегальных сборищах, погромно-повстанческая пропаганда. Серьёзные обвинения. 16 ноября 1937 года решением тройки при УНКВД по Ярославской области Данилова Мария Фёдоровна, беспартийная, русская, была приговорена к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Как выслушала этот приговор Мария Фёдоровна, мы не знаем. Сказала ли что или промолчала и что отобразилось на лице этой ещё не старой женщины. Это не заносилось в документы, об этом не объявлялось по радио и не сообщалось в газетах. В газетах же в тот день сообщалось о подготовке к выборам в Верховный Совет СССР, которая шла полным ходом. В правде писали. В доме номер 32 по Суворовской улице большое оживление, много света, играет оркестр, к импровизированной трибуне сходятся домашние хозяйки, рабочие, служащие, бегают, суетятся ребятишки. Доверенный 17-го избирательного участка товарищ Муханов открыл митинг жильцов этого дома. выступают домашние хозяйки, активисты, товарищи Татарушкина, Клевцова, Хацит, Куликова и другие. Они говорят о счастье голосовать за товарища Сталина. Домашняя хозяйка товарищ Клевцова сказала: "Голосовать за Сталина это значит голосовать за наше счастье, за новые победы социализма". В Гаврилове Яме не забывали Марию Фёдоровну хотя опасно было, они забывали, слали ей в лагерь посылки. Последний раз уже после войны отправили валенки, чтобы не мёрзла. Только валенки обратно вернулись и квитанция, что Данилова МФ получить их не может по причине своей смерти. И по этой же причине ни в каких валенках и других тёплых вещах более не нуждается. В 1956 году Восстановлением областного суда решение тройки у НКВД в отношении Даниловой было отменено за недоказуемостью предъявленного обвинения. Еще через 35 лет, в 1991 году, Никольский храм был возвращен верующим. Начались восстановительные работы. Колокольню, конечно, не восстановили, да и купол прежний тоже, но службы идут. Стало быть, то, ради чего Мария Федоровна старалась, произошло. добилась она всё-таки своего с того света из царства небесного добилась а вот с гаврилов-ямским льнокомбинатом где мария фёдоровна работала сложилось не так хорошо к концу 90-х производство льна в России упало в 5 раз сырьё подорожало ткать стало невыгодно в 2008 году в гаврилов-яме была переведена московская трёхгорная мануфактура завезли станки стали ткать фальшивый лён хлопчато-бумажной нитью. Но и это комбинат не спасло. В 2013 он был объявлен банкротом и закрыт. Что скажешь, жаль. А сама Мария Фёдоровна Данилова в 2000 году была причислена архиерейским собором Русской Церкви к лику новомучеников и исповедников. В Никольском храме был освящен в честь неё предел. Икону писали по трём маленьким фотографиям, оставшимся от неё — Одна со сданного партбилета и две из уголовного дела. По словам прихожанок, помнивших ее, иконописный образ внешне вышел на их Марии Федоровну не очень похожим, но вот духовное сходство, да, удалось передать. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. Медленно и осторожно идут Марии к его гробу. Две-три педали. десятки, сотни, тысячи, завут их всех по-разному, но все они Мари, Горки, Горки, его сёстры, скорбные ученицы. Идут через пыльные степи, через ледяные сибирские леса, через разбитые войной города, через полыхающий синевой леон, поклониться и поплакать от сердца над его телом. Тихо несуят на поплакать, без обычного бабьего воя. «Только кто нам отвалит камень? — спрашивают они друг друга. — Кто нам камень от гроба отвалит? А вот и его гроб, вот он все ближе, весь горит в первых лучах, и камень отвален, и ангел у входа стоит».